Глава 8 Мир менялся. С каждым вздохом, с каждым сбежавшим мгновением мир переставал быть прежним. А вместе с ним изменялись и пути, ведущие нас в будущее. Я не знала, снились ли мне в ту ночь сны и была ли та ночь действительно ночью. Но, едва проснувшись, еще не открыв глаза, я почувствовала, как кипит во мне энергия как магия струится в моем эре. Моей первой мыслью было, что жизнь прекрасна, а каждый ее миг — бесценный дар. Подобное счастливое пробуждение случалось у меня нечасто, однако видеть над собой, едва открыв глаза, радужный купол, преломляющий лучи всех оттенков, мне и вовсе никогда не доводилось. Какое-то время я просто смотрела наверх, бездумно улыбаясь, любуясь игрой красок. Память молчала, не желая ничего подсказывать. Я повернулась, одновременно проводя ладонью помеху одеяла, и замерла. Рядом лежал мужчина. Спутанные чёрные волосы упали на лицо, скрывая черты, но одна его рука обнимала меня поверх одеяла. Я потянулась к нему, откинула волосы, вглядываясь в лицо. Я знала его... «Да, кажется, я знала его». Мужчина открыл глаза и чуть улыбнулся. «Доброе утро, Райша». «Имя». Это было моё имя. Моё детское имя. Немногие его помнили. Наверное, он был последним. «Мервин». «И тебе, доброе». Я вспомнила всё. Теперь всё. И то, как мы оказались здесь, в этом странном месте, в одной постели. Покраснев, я натянула на себя сползшее одеяло, хотя смысла в этом жесте было немного. Мысли скакали галопом Мервин молчал, лишь чуть улыбался. И от оттого я неожиданно для себя начала злиться. Воспользовался ситуацией. Ага. Или это я воспользовалась. При том, что не соображала, что делаю а он всё прекрасно понимал. «Так, на что с моей потерей памяти? Каким образом наша близость помогла мне восстановиться?» Я замерла, прислушиваясь к себе. Внутри, в сути моей магии, что-то в очередной раз поменялось. Закутавшись в меховое одеяло, как в королевскую мантию, я отважно ступила на ледяной пол. «Ледяной» в прямом смысле слова. Полупрозрачное покрытие было создано из сухого льда — неприятно леденящего ступни, но не тающего от тепла. А внизу, под полом, виднелось движение теней других обитателей этого странного места. Мервин против моего начинания не возражал. Остался сидеть на ложе, ничуть не стесняясь собственной ноготы, и наблюдал за мной. Ну да, сумасбродная принцесса требовала постоянного пригляда, а вот то, что я тут разрывалась между желанием откровенно его разглядывать — и глупым стеснением, значение не имело. Сделав широкий круг по комнате, белоснежные стены которые покрывал постоянно меняющийся узор из синих и голубых бликов, хотя ни окон, ни дверей я не увидела, я вернулась к кровати. Единственный предмет мебели занимал немало места и от него отчетливо несло магией. Значит, сотворенная вещь, как, кстати, и меховое одеяло, Я присела на край кровати, с той же стороны, где устроился Мервин. «Значит, решено», — сказала твёрдо. «Что?» Он приподнял брови. «Вот уж воплощение невинности». Я ответила ему прямым взглядом. И я вовсе не покраснела при этом. Ну, разве что самую малость, которая не считается. «Мы поженимся, как только вернёмся в свой мир», — уточнила я. Улыбка с лица Мервина пропала. Теперь он выглядел предельно серьёзным. «Ты так хочешь?» «Да». По нашим обычаям не было ничего зазорного в том, что девушка предлагала супружеские узы первая. Вот только кавалер мог и не согласиться. Мервин медленно покачал головой. А потом одной фразой вернул меня в реальность, которую я почти позабыла. Рель ты понимаешь, что от наших желаний ничего не зависит. Решение примет дракон. но попыталась я возразить. но ведь на самом деле это удобно. если ты станешь моим мужем, то получишь законные права на королевство. Именно Мервин кивнул королевство. А ты уверена, что Карас хочет его восстановить. Разве для этого он разбивал страну на дюжину провинций и делил между наместниками? Но он же не собирается присоединить нас к своим владениям. Я растерялась. Таирт усмехнулся. Будь уверена, нет. Он просто отдаст нашу страну островной империи под власть твоего дяди. Бывшее королевство Шарал станет новой имперской провинцией. Или несколькими провинциями. Но... но... «Но это ведь невозможно!» С языка у меня рвались десятки возражений. «Я знала, что мой народ никогда не примет подобной кабалы». И Мервин тоже не мог этого не знать. «Риэль, как ты думаешь, зачем на самом деле приезжал твой кузен?» Спросил он мягко. «Зачем на этом приеме была ты?» Я молча покачала головой. Я уже, кажется, поняла, но не хотела думать об этом. Это будет династический брак, мирное присоединение земель. Это не будет кабалой. Мы получим равные права с прочими гражданами империи, а империя позаботится, чтобы никто из эльтуань не смел и подумать о нападении на мир дракона. Всего через несколько поколений мы будем ходить в их храмы, верить всему, что говорят их жрецы, и молиться о прощении преступлений наших предков. «Это его план?» — спросила я тихо. «Да». «И ты согласишься? Отдашь меня?» Я смотрела Мервину в глаза. Сейчас он не пытался отвести взгляд или спрятаться за привычной холодной маской. «Мое согласие дракону не требуется». «Ты же мой эль моя половина». Весь этот разговор о высокой политике походил на оживший кошмар. Альянс с империей, я в роли будущей императрицы, чтобы подсластить моим бывшим подданным горькую пилюлю оккупации. Нет. Давай сбежим. Я вскочила на ноги. Сбежать прямо сейчас. Найти свободный тихий мир, где мы будем вместе. А дорогой дядюшка с кузеном пусть забирают себе королевство. Мервин покачал головой. «Риэль, я принадлежу дракону». «Что?» Я не понимала. «Я дал клятву служения. Ты никогда не задавалась вопросом, от отчего Карос при всей его паранойи мне доверяет, мне, чужаку, рожденному и воспитанному во враждебном мире?» «Но ты же... ты же полукровка, и ты помог ему...» Я действительно не задумывалась об этом. Все и так казалось ясно. Крель, крови двусущных во мне капля. Все остальное принадлежит Эльтуань. Как ты думаешь, что с точки зрения дракона перевешивает? А помощь с барьером он действительно мог обойтись без меня? Потратил бы чуть больше силы времени. Клятва была его условием. Но зачем ты так хотел стать наместником? Вот да. Губы Мервина скривились в невесёлой усмешке. «Всегда мечтал, чтобы моя страна меня ненавидела, а сородичи проклинали». Я смотрела на него, чувствуя, что ещё немного, и прежде разрозненные кусочки мозаики сложатся в истинную картину. «Тогда ради чего?» — спросила я почти шёпотом. «Чтобы сохранить тебе жизнь», — ответил он так же тихо. «Дракон долго не хотел соглашаться». «В сдвоенном мире хорошо знают о вашей династии. Твои предки слишком сильно там наследили. Карас желал уничтожить всех Шарал, избежать той ошибки, которую допустил его предок тысячу лет назад, когда оставил в живых младшего принца. Но Карас все же пообещал мне, что до тех пор, пока ты ничем не угрожаешь ему, его семье и его миру, твоя жизнь будет в безопасности. Дело даже не в тебе самой, Риэль. Дело в твоей крови» в магическом наследии, в том, кем могут стать твои дети. Островная империя никогда не доставляла сдвоенному миру забот. Если ты выйдешь замуж за принца, ваши наследники с рождения привыкнут чтить дракона. Не будет альянса с адептами хаоса, не будет грабительских походов за добычей и рабами. Но если твоим мужем стану я, наши дети будут Шаралл, потому что кровь и магия твоей династии сильнее крови Антаэль. Но мы можем быть вместе и жить в Империи. Мы будем ходить в их храмы, будем чтить властелина так, как привыкли они. Наши дети никогда не станут угрожать сдвоенному миру. Мервин, неужели это невозможно? Пусть дракон ненавидит меня, но к тебе он относится хорошо. Таирт молчал. Или мы можем уйти в другой мир, Таирт. «Так далеко, как получится. Оттуда мы никому не будем угрозой». «Я попробую уговорить его». Наконец произнёс Мервин, но уверенности в его голосе не было. Потом выражение его лица изменилось. «Риэль, как получилось, что ты выжила во время жертвоприношения? Хаос не отпускает своих жертв». Я невольно поморщилась, понимая, что настало время расспросов. «А в этот раз отпустил, и хватит об этом». Мервин сжал мое лицо в ладонях, разворачивая к себе. «Ты призвала ее?» «Кого?» Притворяться было глупо, но я попыталась. «Духа бездны». «Да. А что мне еще оставалось?» Я вздохнула, но она не пришла. «Так ли?» «Она не пришла!» Я вырвалась из его рук. «Ты же видишь, я — это я, а не кто-то другой!» «Тогда как ты спаслась?» Мервин был неумолим. «Не знаю, представления не имею, хватит меня мучить!» Он покачал головой, едва ли поверив, но больше не говорил об этом. Спустя несколько часов мы стояли у внешних врат, в одеждах таких же белых, как и у местных жителей. Я смотрела на них украдкой, не желая привлекать к себе лишнего внимания. Любовалась их ледяной красотой. Именно сюда, к потерянным братьям, со времён знакомства с духом я не могла называть их иначе. Перенёс нас Мервин после того, как я пробила внешние границы мира Кадари. «Скоро мы будем дома». Мервин сжал мою ладонь. Он был серьёзен, даже мрачен. Должно быть мысленно репетировал, что и как будет объяснять Карасу Докаанту. По его обмолвкам я поняла, что Мервин отправился меня спасать, не получив на это одобрение дракона. Перед нашим уходом потерянные братья подтвердили — духа бездны во мне нет. Я была рада этому. По крайней мере, я убеждала себя, что рада этому. Получилось не очень хорошо, но, возможно, однажды я действительно в это поверю.